Глава 45. Грейсон. Три чертовых дня прошло с того момента, как я прочел письмо Мэдди, отрубился. Все это время я лежал в этих тусклых белых стенах и слушал пустые разговоры Луки и Келлера. А когда, наконец, пришел в себя, то вновь перечитал письмо Мэдди. И из комков его бросил через всю палату. Я знаю свое солнце лучше, чем кто-либо другой. И, очевидно, она тоже хорошо меня знает. Засохшие пятна от слез, которые размыли черные чернила, Говорят мне о том, что что-то не так. Мэдди никогда не была трусливой. И если бы она решила бросить меня, то сказала бы об этом прямо. Кроме того, она не настолько глупа, чтобы сбежать с моим ребенком под сердцем и ожидать, что я буду сидеть, сложа руки. «Почему вы, двое ублюдков, до сих пор здесь? Почему вы не ищете Мэдди?» Шеплю я, чувствуя, как боль пронзает легкие. «Итальянцы хорошо меня отделали». Пулей не задела жизненно важные органы, но, черт возьми, как же больно. Грейсон, Нэнсо и его команда делают все возможное. Мои люди следят за Фалькона. Вряд ли твое убийство было их главной целью. Это лишь начало. Что, если ее уже нет в этой проклятой стране? Я не могу сдержать свою злость. Я связался со своими знакомыми в Европе, и, возможно, они смогут найти какие-то зацепки ради заключения соглашения. Я работаю над этим, поверь мне. Келлер смотрит на него с подозрением, и мне совсем не хочется, чтобы он пытался отговорить Луку от его решения. Назревает война, и нам нужна армия. Грейсон. Могла она действительно уйти? С тревогой в голосе спрашивает Келлер. Возможно, ей просто нужно побыть одной? Ведь она отклонила твое предложение. Лука, понизив голос, просит Келлера заткнуться. Нет, Грейсон. Она приняла кольцо, посмотри. Лука протягивает мне пустую коробочку. Мэдди была в полном отчаянии, но когда я спросил, согласилась бы она стать твоей женой, и если бы ты снова сделал ей предложение, она сказала, что да. Поэтому я вновь вручил ей это кольцо, и она надела его. В ее любви к тебе нет никаких сомнений. Что сказал Фрэнки? Спрашиваю я. Он предупредил нас о ее исчезновении. Сказал, что у нее болел живот, и врач принял ее в соседней палате. Но с тех пор он больше ее не видел. Наш малыш... Я провожу руками по волосам и закрываю глаза. Это уже слишком. Энца поднял медицинские записи. Да, но там ничего нет. Клянусь богом, как только они окажутся у меня в руках, я им головы поотрываю. В этом я даже не сомневаюсь, — усмехается Лука. Вытащите меня нахрен из этой проклятой дыры. И я создам для вас армию, нравится вам это или нет. Они объявили войну, и я намерен ее завершить. В королях у меня есть как минимум 50 парней, лучшие бойцы в округе. Дайте мне пару недель, я сделаю из них безжалостную машину для убийств. Вы согласны?» Спрашиваю я, обращаясь прежде всего к Келлеру. Но он не успевает ответить. В дверь, всхлипывая, входит заплаканная и уставшая Сиена. Он притягивает ее в свои объятия. «Я уже разговаривала с ее мамой, братом и друзьями по колледжу, но никто Мэдди не видел», — произносит Сиена, и, уткнувшись лицом в грудь мужа, начинает плакать. «Принцесса, все будет хорошо», — шепчет он. «Мне нужно, чтобы ты тоже начал искать ее, Келлер. Ты слишком опытный, чтобы сидеть дома и ждать, пока ее найдут другие. Пожалуйста, чемпион». Келлер переводит взгляд с меня на Луку, но мы оба понимаем, что ему не терпится принять участие в разворачивающихся событиях. «Келлер, ты будешь участвовать только в одном задании», — предупреждает Лука. «Брат, единственный человек, который может указывать мне, что делать, это Сиена». Потянувшись к уху Келлера, она что-то шепчет ему, и он удивленно поднимает брови. «Пожалуйста, разыщи мою лучшую подругу», — говорит она, схлипывая, а затем подходит к моей кровати, накрывает мою руку своей и с улыбкой смотрит на меня. «Она любит тебя, Грейсон. Я тоже люблю Мэдди и непременно отыщу ее, даю слово». «Увидимся дома, детка», — кричит Келлер вслед сиени. «Передай Дарси поцелуй от папы». Эти слова глубоко ранят меня. Его образ жизни мог бы стать и моим, но сейчас мне кажется, что до этого еще очень далеко. Боль от ранения ничто по сравнению с тем, что я испытываю. Келлер приближается к моей кровати с новой решимостью в глазах. «К черту! Давайте создадим эту армию!»